Глава 44. Наблюдательный совет округа Гаррисон решил потратиться на ремонт здания суда и явно переусердствовал с офисом для нового окружного прокурора. Когда Кит въехал в свой кабинет за неделю до Дня Благодарения, он был впечатлен отделкой, прекрасной мебелью и новейшим офисным оборудованием. Стены, полы и потолки еще пахли свежей краской. Красивые ковры были постелены во всех комнатах. Стены украшали полотна современных художников, правда, вскоре он их заменил. В целом это был великодушный и очень красноречивый и значимый жест. Самой острой проблемой Кита была нехватка персонала. Прежняя секретарша Джесси отказалась войти в здание суда, и Кит не смог уговорить ее вернуться. Не спешила на работу и Игон Клемент, она по-прежнему была подавлена и напугана. Сотрудница земельного регистрационного управления согласилась отвечать на звонки в течение двух месяцев. Первые несколько дней Кит с трудом преодолевал эмоции, которые охватывали его каждый раз при входе в офис отца, но, наконец, он нашел в себе силы двигаться вперед. Джесси не хотел бы видеть его раскисшим, когда надо выполнять свои обязанности. Постепенно гнетущая тяжесть на сердце начала отпускать Кита, а затем и пропала. Если выдавалось свободное время, он, уходя из офиса, совершал длительные поездки по сельской местности к северу от города. Что ему сейчас было нужно, так это суд присяжных». Хорошая схватка в зале суда — лучший способ забыть о личных проблемах. Призвав свое первое большое жюри к порядку, он представил полдюжины дел. Мелкая торговля наркотиками, нападение в результате семейного скандала и вооруженное ограбление, едва не завершившееся смертельным исходом. На процессе «Штат Миссисипи против Келвина Болла» рассматривалась драка в Притоне, которая затем переросла в стрельбу, в результате которой один человек погиб. Джесси с трудом удалось выжить обвинительный акт из своего последнего большого жюри шесть месяцев назад. Одержавший победу в драке Келвин Болл заявил о самообороне. Так или иначе, в потасовке приняли участие не менее восьми человек, причем все были пьяны или обкурены. Это произошло сразу после полуночи в субботу в сельской местности округа Стоун. Адвокат Боула настаивал на судебном разбирательстве, поскольку его клиент хотел очистить свое имя. Кит, наконец, уступил, сказав «черт с вами», поскольку в этом конфликте победа любой из сторон выглядела сомнительной. Суд длился у Уиггинси три дня и едва не привел к очередной стычке. После восьми часов жарких обсуждений присяжные разделились шесть на шесть, и судья аннулировал судебный процесс. На обратном пути в Белоксе Киту удалось посмотреть на произошедшее с юмором, хотя свой первый суд в качестве окружного прокурора он проиграл. Он вспомнил, как отец рассказывал ему разные истории о притонах, о том, что тот вообще предпочел бы не отдавать Келвина Болла под суд. На следующей неделе Кит одержал первую победу в деле о хищении. За неделю до Рождества он добился обвинительного приговора для двух байкеров из Калифорнии, которые напали на работника заправочной станции в Галфпорте и избили его без всякой причины. Кит практически вырос в зале суда. Будучи подростком, он носил на суды портфель отца. Он знал правила игры задолго до того, как поступил на юридический факультет. Он изучил судебную процедуру, этикеты, тактику, присутствуя на сотнях судебных процессов. Джесси любил делиться с ним шепотом своим мнением, подмечая хитрости и ловкие маневры противников, словно передавая инсайдерскую информацию. Адвокат, участвующий в процессе с присяжными, думает о самых разных вещах. Выступление в суде требует тщательной подготовки. На переживание, волнение, страх и жалость к себе времени не остается. В 28 лет Китт становился отличным судебным адвокатом, которым его отец наверняка бы гордился. Первые три судебных процесса оказались поистине захватывающими и нередко вытесняли мысли о пережитом кошмаре. Агнес была полна решимости поднять настроение членам семьи, устраивая праздники. Она украсила дом, как никогда прежде, и запланировала как минимум три вечеринки. Беверли, Лора и Тим приехали домой на Рождество. Кит и Эйнсли жили в четырех кварталах от нее. Их кухня стала местом сбора, куда постоянно наведывались все родные, а друзья приносили торты, цветы и подарки. Хотя по ночам они нередко плакали и никогда не переставали вспоминать о Джесси, но праздновали так, будто ничего не случилось. Они сидели вместе и во время полуночной мессы, по окончании которой их окружили друзья. Новая глава в жизни семьи началась на следующий день во время рождественского обеда, когда Кит объявил, что Эйнсли находится на втором месяце беременности. На свет появится новый или новое орудие, и это несказанно обрадовало всех. Агнес удалось, стиснув зубы, держать себя в руках все эти месяцы, но, услышав чудесную новость, что станет бабушкой, она разрыдалась от наплыва чувств. Эмоции оказались заразительны, и через мгновение уже все за столом вытирали слезы радости.